Часть вторая. Помощь. Любовь Михайловна, и почему я здесь? Когда приехали в третий раз, начались активные боевые действия. Первомайск был под обстрелом, и мы не стали рисковать. Женя сказал, что в Луганске полно нуждающихся, и что он познакомился с главой поселкового совета фабричного, поселка, который находится в Луганске. Так в моей жизни появилась Любовь Михайловна Че.